Глава восьмая. Шефран не знала, во сколько она проснулась. Шторы были задернуты, и она понятия не имела, как долго проспала. Она села, потёрла затекшую шею и огляделась в поисках блокнота. Она записала свои наблюдения за собственным состоянием, отметила болевые ощущения и чувство опустошения. Просматривая вчерашние заметки, сделанные на удивление небрежным почерком Александра, Она впервые осознала, насколько поспешно приняла решение отравиться. Но о своем поступке она не жалела. В конце концов, она достигла цели и доказала, что Шалотль не виноват. Но проведя эксперимент без подготовки, она совершила опрометчивый поступок. Она натянула халат, прошлепала в ванную и наполнила ванну. Теплая вода успокоила ноющие мышцы. Она смотрела на пузырьки, гадая, является ли ее вялость, остаточным эффектом шалотля или причина в том, что шафран проспала завтрак. Она рассеянно смотрела на воду, когда ее внимание привлёк голос в коридоре. Мужской голос. Она поспешно вылезла из ванны, запахнула халат, приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Она заметила, как в гостиную вошел высокий мужчина и услышала негромкий голос Элизабет. «Неужели шафран спала так долго, что Элизабет успела вернуться домой с работы?» За крошечным окошком ванной сгущались сумерки. Голубовато-серое небо стало розовым. Потрясённая Шафран не верила своим глазам. Она проспала весь день. Придётся добавить это в свои заметки. Она на цыпочках прошла по коридору в свою комнату. К счастью, та располагалась напротив гостиной. К сожалению, это означало, что подслушать разговор Шафран не удастся. Она быстро надела простое платье и натянула джемпер, даже не подумав о пудре или шпильках. Блажные волосы она собрала в длинный хвост. Надеясь, что ей удастся проскользнуть мимо гостиной и избежать встречи с посетителем Элизабет, она бесшумно приоткрыла дверь и на цыпочках двинулась по коридору. Она услышала тихие голоса. Элизабет говорила с тревогой. «Может, стоит посмотреть, все ли с ней в порядке?» Собеседник не ответил. И внезапно Шафран услышала приближающийся звук шагов, не оставляющий ей времени на отступление. Элизабет вышла в коридор. Ее обычно пышущее здоровьем лицо выглядело бледным. Она была встревожена не на шутку. Заметив Шафран, Элизабет вытаращила глаза. На ней был зеленый халат в цветочек, а не один из костюмов, которые она обычно носила на работу, хотя лицо было искусно накрашено. Шафран затащил ее в маленькую кухню и закрыла дверь. Чтобы заглушить их разговор, Элизабет принялась заваривать чай, гремя посудой. «В гостиной! Твой мистер Эштон!» «Он звонил вчера вечером сразу после того, как ты вошла как привидение и завалилась спать», объяснила она, наполняя чайник и сердито глядя на шафран. «Он рассказал, вернее, мельком упомянул, о том, что ты случайно что-то съела в его кабинете, а давать подробности отказался. Ты впрямь идиотка, дорогая!» Она поставила чайник на плиту. Какому ученому взбредет в голову что-то съесть в кабинете человека, который изучает бактерии? Шафран не понимала, радует ее забота Александра, или она злится на то, что он своими рассказами встревожил ее соседку. Почему он здесь? Я обещала, что позвоню ему сразу, как ты проснешься, чтобы он убедился, что ничего страшного не случилось. Он очень настаивал, Элизабет приподняла тонкие брови, на том, чтобы тебя навестить. Чтобы не встречаться с ней взглядом, шафран стал размещать на подносе чашки, тарелки, сахар и молоко. Элизабет добавила имбирное печенье, и девушки прошли в гостиную. Александр стоял у маленького окна. Он выглядел неуместно в женском интерьере. Его угольно-серый костюм резко выделялся на фоне бело-кремовых стен и мебели. Когда они вошли в комнату, он повернулся к ним с серьёзным выражением лица. «Александр, вам не следовало проделывать столь долгий путь. Заметила Шафран. «Мне это не трудно. Вижу, сегодня вам намного лучше». Он взглянул на Элизабет, не зная, насколько откровенным может быть при ней. Шафран не знала, как сильно рассердится Элизабет, если узнает правду, и понимала, что не выдержит, если на нее начнут кричать. «Да, к счастью. Не хотите ли чаю?» В течение десяти минут они потягивали чай и вели натянутую беседу. Они обсудили странную привычку шафран не добавлять молоко в чай и поговорили об отъезде Александра в Бразилию, который должен был состояться через несколько недель. Элизабет больше всего интересовала не научная сторона путешествия, о которой, по признанию Александра, он в настоящее время мало что знал. «Вы же наверняка увидите Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу?» — спросила она. Александр поставил чашку на блюдце и ответил. «На следующей неделе «Будет встреча, на которой мы обсудим детали, но я так не думаю». После долгой паузы Шафран обратилась к Александру. «Я забыла, во сколько вчера ушла из вашего офиса. Вы, случайно, не заметили?» «Почти в семь». Он снова взглянул на Элизабет. «Верно». Повисла неловкая тишина, и Шафран догадалась, что Элизабет ждет, когда уйдет Александр, а Александр ждет, когда уйдет Элизабет. Шафран бросила на Элизабет многозначительный взгляд, та пристально посмотрела на нее, после чего закатила глаза и поднялась, схватив под нос. «Я ненадолго. Принесу ещё чего-нибудь», — объявила она и, как всегда вразительно покачивая бедрами, покинула комнату. Едва она вышла за дверь, как Александр выпалил. «Я не хотел к вам вторгаться!» Все в порядке. Я ценю, что вы пришли меня проведать». Шафран глубоко вздохнула и продолжила. «Я ценю все, что вы сделали для меня вчера. Я знаю, что это был не самый безопасный метод, но по-прежнему считаю, что это позволило добыть ценную информацию для моего... а... расследования». Он встал и нахмурился. «Расследование? Шафран, если бы вчера что-то пошло не так, вы бы до сих пор были парализованы. Хуже того, вы могли умереть». Информация в блокноте могла оказаться в корне неверной, и вы бы не принесли пользы ни себе, ни доктору Максвеллу». Шафран знала, что он прав. Однако тоже встала и скрестила руки на груди. «Я не пытаюсь принести себе пользы. Будь это так, я бы не стала травиться». «Что?» Элизабет остановилась на пороге, на ее лице застыло изумление. Шафран поднесла руку к виску. «Ну вот и все. Она опустилась на стул и собралась с духом. Элизабет протопала в комнату и с грохотом поставила чайный поднос на стол. Подбоченившись и побагровев, она направилась к шафран. «Шафран Эверли, ты совсем спятила? Ты позволила мне считать, что это был несчастный случай, а на самом деле ты сама себя отравила? Намеренно? нарочно, собственными руками?» Ее голос был готов сорваться на виск. Дело шло к громкому, полноценному скандалу. Ты же знаешь, что есть люди, которые помогают таким, как ты, дорогая. Психиатры. В следующий раз найди себе какого-нибудь Фрейда. Честно говоря, я иногда задаюсь вопросом, не слишком ли много времени ты просидела в жарких теплицах? Элизабет повернулась к Александру и бросила на него свирепый взгляд. А вы что делали? Подстрекали ее? Вам понадобился подопытный кролик? Александр смирил ее каменным взглядом. Конечно, нет. Элиза! — рявкнула Шафран, шокированная грубостью подруги. — Одно дело кричать на нее и совсем другое — кричать на Александра, который не сделал ей ничего плохого, а только помог. Она поднялась на ноги, подошла к Элизабет и понизила голос, хотя Александр ее все равно слышал. — Он не имеет к этому никакого отношения. Кроме того, если бы он меня подговорил, он вряд ли позвонил бы тебе, чтобы предупредить, что я заболела. Элизабет прищурилась. «Я приняла токсин, который, по мнению полиции, дали миссис Генри на вечеринке». Элизабет тахнула, но шафрану прямо продолжала. «Я провела эксперимент, чтобы узнать, вызовет ли этот яд те же симптомы. Я приняла предельно малую дозу и зафиксировала все, что со мной происходило, чтобы показать полиции. Они думают, что преступник доктор Максвелл Элиза. Я не могу допустить, чтобы он сел в тюрьму». Элизабет хмуро посмотрела на нее. «Ты и правда думаешь, что доктор Максвелл хотел бы, чтобы ты подвергала себя такому риску ради него? Что человек, который заменил тебе отца, желает, чтобы ты валялась на полу отравленная?» В сильнейшем раздражении Элизабет несколько раз прошлась по комнате, а затем резко повернулась к шафран, обрушив на нее весь свой гнев. «А что было бы, если бы ты не рассчитала дозу и приняла больше яда, чем допустимо? Ты бы впала в кому или умерла?» — рявкнула Элизабет. Какие меры предосторожности ты приняла? Кому рассказала о своих планах, прежде чем отравиться? А мистер Эштон? Что стало бы с ним, если бы ты умерла у него на глазах?» Шафран прикусила губу. Об этом она не подумала. «У него на руках оказалась бы мертвая женщина, и как бы он объяснил это врачам или полиции? Его бы тоже арестовали!» Элизабет схватилась за голову. «Ты поступила глупо!» Подытожила она и вышла из комнаты. Застыв, Шафран смотрела вслед Элизабет, Слова, которые эхом отдавались в ее ушах. До нее дошла вся глубина ее безрассудства. Она думала, что блокнота достаточно, но теперь он казался ничтожной гарантией ее безопасности. Ее парализовало, и она отказалась от врача. Как она могла быть такой тупицей? Из глаз хлынули слезы, и она ничего не могла с этим поделать. За ее спиной зазвенел фарфор. Александр занялся приготовлением чая и молча сунул ей в руки горячую чашку. Шафран вытерла глаза рукавом джемпера и сделала глоток. Взглянуть на Александра она не решалась. Если он смотрит на нее с осуждением, то она вполне это заслужила. Она ни на мгновение не задумалась о последствиях его косвенного участия в ее эксперименте в случае, если что-то пойдет не так. «Мне жаль», — она прокашлялась. Учитывая тот объем знаний о Ляне-Шалотль, которым я располагала, я не сомневалась, что все будет в порядке. Я думала только о своих планах, своих идеях. Мне и в голову не пришло, что если бы мне понадобился врач или... Или случилось бы кое-что похоже, вы бы оказались в ужасном положении. Александр кивнул. «Давайте не будем превращать это в привычку». Он встал. «Мне пора идти». Шафран его слова застигли врасплох. «Пожалуйста, я...» Она старалась проглотить комок в горле, который никак не хотел уходить. «Доктор Максвелл всегда был единственным в университете, кто меня поддерживал». В ее памяти всплыло разъярённое лицо Максвелла, когда она рассказала ему о том, что натворил доктор Беркинг. Ее снова захлестнул стыд, и голос сорвался. «Я не могу позволить, чтобы его обвинили в том, чего он не делал!» «А если бы вы умерли в его кабинете после употребления того самого растения...» которая, как вы пытались доказать, не причинила вреда миссис Генри. Доктора Максвелла бы обвинили во втором убийстве, и ему было бы еще хуже. Шафран вздрогнула от холодных слов и еще более холодного взгляда, которым одарил ее Александр: Я рад, что с вами все в порядке. Не провожайте, я сам найду выход. У Элизабет шафран и ее горести вызывали мало сочувствия. На следующее утро она ни свет ни заря принялась хлопотать на кухне и гремела чайником и сковородками так громко, что вырвала Шафран из-за её беспокойного сна. По своему обыкновению Элизабет изо всех сил старалась не обращать внимания на Шафран, поворачиваясь всем телом то в одну, то в другую сторону, пока Шафран ходила по кухне, и избегая ее взгляда. Шафран привыкла к этой тактике, хотя подруга и не применяла ее с тех пор, как Шафран испортила красивый шелковый шарф — которую Элизабет одолжила ей полгода тому назад. Она была уверена, что Элизабет ее простит. Они слишком долго дружили, чтобы этот эпизод положил конец их дружбе. Во время приготовления яичницы подруга бросала на шафран свирепые взгляды. Что-то бормотала себе под нос за завтраком и перешла к фырканью, когда они мыли посуду. Но Элизабет славилась своей отходчивостью. «Элизабет», — начала шафран после особенно громкого вздоха подруги, «Послушай, я знаю, что поступила глупо». К ее изумлению Элизабет громко всхлипнула, и намыленная тарелка выскользнула из ее рук обратно в воду, забрызгав их халаты. «Элиза, какого черта? Шафран отложила в сторону блюдо, которое вытирала, и обняла Элизабет. «Ты такая дурочка, Шаф!» простонала Элизабет, вытирая глаза. «Ну, честное слово, как ты могла себя отравить? После тех ужасных ягод, которые ты съела!» «Тебя рвало несколько дней, твои родители думали, что ты умрешь. Шафран опять охватила чувство вины. Элизабет помнила, как в детстве Шафран съела ягоды растений из коллекции своего отца. Она хворала целую неделю, и первые день или два врач даже не был уверен, что она выживет. Этот инцидент почти полностью стерся из памяти Шафран, оставив после себя лишь решение больше никогда не употреблять в пищу плоды растений своего отца. Шафран обняла подругу за талию. «Мне жаль. Ты права, я поступила как идиотка. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты мне как сестра, мы вместе прошли через огонь, воду и медные трубы. Как бы я объяснила все твоей матери? Как бы жила после того, как позволила такому случиться? Ты хоть представляешь, что я почувствовала, когда позвонил мистер Эштон?» Шафран вздохнула и прислонилась лбом к вздымающемуся плечу Элизабет. Что бы сказала ее мать, узнав, что ее единственная дочь погибла от яда, который сама и приняла? Смерть отца послужила для матери тяжелым ударом, и шафран сомневалась, что ее мама выдержит еще один такой удар. Потеря мужа едва не свела ее в могилу. От этой мысли глаза шафран наполнились слезами. Поверь, Лиза, мне ужасно жаль. Элизабет решительно вытерла слезы и вырвалась из объятий шафран. Я чувствую себя намного лучше и почти вернулась к нормальной жизни. Со слабой улыбкой произнесла Шафран. Прелестно. Элизабет замолчала, хмуро покосилась на Шафран, на стол и плиту, после чего добавила. Что сказал Александр, когда я вспылила? Я его напугала? Шафран скорчила гримасу и села за стол. Нет, я думаю, что напугала его я. Я извинилась, и он ушел. «Так значит, он из пугливых, да?» Сухо констатировала Элизабет и поставила чайник на стол. «Дорогая, у тебя был с ним какой-нибудь разговор? Уже что-нибудь придумали? Вы встречаетесь?» «Конечно нет, я знаю его всего неделю, Элизабет!» Да, вчера он долго осматривал ее обнаженные руки и ноги, но говорить об этом подруге она не собиралась. А то вдруг она упадет в обморок от волнения. «Это мимолетный интерес, не более того». Да и как было не заинтересоваться Александром Аштоном? Привлекали его интеллект и академические достижения, а еще его доброта. Он не отшатнулся от нее, когда она описала случай с доктором Беркингом, и не единожды ее защищал. Если не считать его реакцией на ее очевидную недальновидность в планировании эксперимента с Шалутлем, он казался человеком уравновешенным. Дополнительным бонусом служили его прекрасные темные глаза. Элизабет бросила на нее лукавый взгляд. Шафран откинулась на спинку стула и со вздохом запустила ложку в сахарницу. «Даже если бы я и хотела лучше его узнать, какой смысл? Через несколько недель он отправляется исследовать джунгли». «А в чем проблема? Тебе не хочется, чтобы сильный и смелый молодой человек тосковал по тебе, продираясь сквозь джунгли?» Корей глаза Элизабет заблестели. Шафран покачала головой, глядя на подругу. Когда в воздухе запахло возможностью романа, от гнева Элизабет не осталось и следа. «Тебе не кажется, что полгода — слишком долгий срок, чтобы удержать интерес мужчины, с которым ты знакома всего несколько недель? Вдруг он встретит там кого-нибудь и пришлет мне телеграмму «Забудь обо всем, я встретил прекрасную Амазонку и по уши в нее влюблен. «Ну и зачем мне это?» «Чушь!» — фыркнула Элизабет и разлила по чашкам чай. Ты бы денёк поревела и уже на следующее утро почувствовала себя лучше. Как после тех глупостей с Арчи Дэвисом в прошлом году. «Шаф, ты работаешь в университете. Он кишмя кишит мужчинами, которые горят желанием послушать, как ты обсуждаешь тонкости опыления в тропических условиях». Шафран не смогла удержаться от смеха. Благодаря Арчи она узнала, что в плане романтики все ученые были настроены по-разному. Она уже решила, что нашла себе партнера во всех смыслах, а не только в романтическом. Ведь этот заулок из кожи лез, чтобы произвести на нее впечатление. Но восхищение длилось недолго. Она до сих пор помнила его гнусавый голос, призывающий ее отказаться от университетской суеты и занять подобающее место в своей семье, по возможности взвалив себе на плечи и его. Александр, хотя он был старше и более квалифицирован, за те короткие часы, что им довелось вместе работать, проявил к её опыту уважение и даже почтение. И даже когда она как дура начала болтать о дожде, он воспринял это спокойно. Он напоминал ей Уэсли, который терпеливо выслушивал, как она в детстве описывала каждый цветок и листок. Но она совершила слишком большую ошибку, и вряд ли Александр сумеет закрыть на это глаза. Шафран посмотрела на свою чашку и тяжело вздохнула. «Наверное, я все испортила. И уже не важно, нравится мне Александр или нет». Элизабет задумчиво посмотрела на подругу. «Дорогая, если бы ты слышала его голос по телефону или видела его лицо, когда он ворвался в квартиру, ты бы так не волновалась».